Глава двадцать восьмая. Привязанность – твоя слабость. Деньги в этом мире решают все. Подкупить нотариуса и узнать о составленном племяннице завещании было не так уж и сложно. Вся реальная сложность состояла в его содержании. Скомканная копия валялась у ног, побелевшей от злости Дианы. С одной стороны, ее донимали кредиторы, с другой стороны, мучило бессилие хоть как-то достать ненавистную родственницу. должна была отправиться следом за своей мамашей дрянь. Нет, серьезно? Серьезно? Таков был смысл слов сказанных Марго при прошлой встрече. Ю-Ира не достанется ей даже после смерти чокнутой девчонки. Не достанется ни при каких обстоятельствах. Кто составляет завещание в 19 лет? И насколько нужно лишиться рассудка, чтобы всю недвижимость записать на какого-то бомжеватого дядьку водителя? а процветающую фирму на мальчишку, с которым просто встречалась. А в случае, если с обоими что-то случалось до ее смерти, все состояние уходило на благотворительность. «Ненавижу!» Диана наступила тонким каблуком на скомканную бумажку и сжала кулаки. Длинные ногти впились в ладони, только больше зля. «Все еще шипишь!» Артур, ее сын, привалился плечом к дверному косяку. Кажется, я запретила врываться в мой кабинет без стука. Широко ухмыляясь, он нарочито громко постучал по открытой двери кулаком. Потом прошелся по ковру ленивой походкой и приблизился к матери. Бедная мамочка, сначала так надеялась, что кузина кажется не родной. Своим единственным сыном соблазняла. Это такое было. А теперь Маргоша еще священница накатала. Браво! Даже если случайно себе шею свернет, ничего не изменится. «Замолкни!» Диана зло сверкнула на него взглядом. «Я все равно это так не оставлю. Я найду выход!» Фирма — это то, что обещал ей брат, то, что собирался передать единственной родной сестре. Это могло стать шансом, возможностью рассчитаться с кредиторами и поправить бизнес. Но Марго украла эту возможность. Украла, как и ее мать. Лишила этого бесценного шанса. «Ты уже столько времени ни черта не можешь сделать, а этот смазливый ментовский сынок даже усилий никаких не прикладывал, но получил все и даже больше», — хмыкнул Артур, прохаживаясь по кабинету матери. «Но ты же понимаешь, что все это несерьезно. Маргой этот нищеброд. Она просто издевается над тобой, чтобы сильнее позлить только и всего». «Уверен, что так и есть. Избавишься от него, и тогда, возможно, получишь шанс подсунуть Марго своего человека. Глядишь, извещание перепишет. Или вообще порвет его к черту». Избавиться? «Что ты мне предлагаешь? Ты с ума сошел?» «Я ж тебе не убивать его предлагаю. Мордах подпортить немного. Кому он такой сдастся?» «Не вздумай лезть в это», — спылила Диана, отмахиваясь от сына. «Думаешь, что я смогу бесконечно вытаскивать тебя из всего дерьма, что ты устраиваешь? Я сама разберусь, оставь меня сейчас!» Диана отвернулась к окну, от гнева ощущая дрожь во всем теле и не замечая усмешки сына. Как же она ненавидела эту девчонку! Но даже если разорвать ее на части, не получит полного удовлетворения. Деньги. Ей нужны деньги. Проклятие. «Хлебни успокоительного, мам!» Артур вышел из кабинета, направляясь к лестнице, ведущей на первый этаж. Достав телефон, он набрал нужный номер, ожидая ответ. Стоило голосу собеседника раздаться у уха, как губы снова изогнулись в ухмылке. Буквально чувствуя опьянение от собственной идеи, Артур проговорил. «Собираемся на нашем месте. Есть развлекуха на вечер». «Что с вами двумя происходит в последнее время? Решили бросить универ?» Егор проигнорировал слова Вита, уже в сотый раз кидая взгляд на часы. Последняя пара тянулась в бесконечность. У него останется так мало времени до того, чтобы явиться на сеанс к доктору. Кабинет находился на другом конце города. А перед этим он просто обязан заехать в мастерскую и забрать телефон. Просто обязан. Придется потратиться на такси. Егор. Да. Ты в порядке? Вит толкнул его плечом в плечо, сидя рядом за одним столом. «Да, извини, просто дома столько всего навалилось, и подработки слишком много взял. Не рассчитал, а сроки работы горят. Короче, сам виноват. Разберусь и буду как новый». Вид покачал головой, к счастью, больше не доставая вопросами. Егор был благодарен за это. Не сейчас, когда все мысли полны совершенно другим. Стоило услышать сигнал окончания пары, он сорвался с места, не давая задержать себя свете, сидевшей за соседним столом. Подруга протянула руку, собираясь схватить его за рукав, но Егор уже спешил к коридору. «Извини, и сейчас». «Да что происходит?» Она недоуменно перевела взгляд на Вита. Тот, в свою очередь, лишь пожал плечами. На ходу, открывая приложение и заказывая такси, Егор сбежал по ступенькам в фойе. Луж на улице прибавилось, и дождь снова моросил. Дворот пришлось едва ли не плыть, в итоге кроссовки оказались мокрыми. Наплевав на это, Егор едва дождался, пока не показалась нужная машина. Дорога к торговому центру казалась бесконечной. А время наоборот летело, хоть хватай за хвост. И вот так мало. Но почему им на сегодня? Почему нельзя было записать его на прием в выходные? Столько нужно успеть, столько нужно. А дома все еще ждал незаконченный текст. Пусть осталось всего две-три главы, но предстояло несколько раз перепроверить все содержание и разобраться с пометками. И Маргарита все еще не связалась с ним, добавляя тревоги своим молчанием. Игорь поглядывал на телефон, будто мог пропустить звонок или сигнал СМС, но тот хранил тишину. Пытаясь упорядочить хаос в мыслях и успокоиться, он понял, что такси наконец остановилось неподалеку от входа в торговый центр. Поблагодарив водителя, Игорь покинул машину и быстрым шагом достиг входных дверей, створки которых услужливо разъехались в стороны, пропуская его. Еще немного, и вот уже стоял перед стойкой, не особо прислушиваясь к словам консультанта, но не сводя взгляда с блестевшего новым экраном телефона. Он включился. Включился. Егор расплатился карточкой и покинул мастерскую, держа в руке серебристый поцарапанный гаджет. Дойти смог только до выхода. Дальше терпения не хватило. Он остановился, прислоняя спиной к стене магазина и нажал кнопку активации экрана. Пальцы дрожали, когда рискнул зайти в меню телефона. Пожалел сразу и о том, что не ушел подальше, о том, что даже несколько прохожих рядом было слишком много. Оторвавшись от холодной стены и напоминая себе о необходимости дышать, Егор пошел по улице в сторону злополучного парка. Идти старался по краю дороги, чтобы не сталкиваться со спешившими прохожими. Под ноги не смотрел, все внимание отнимал экран телефона. Фотографией было море. Смешных, нелепых, где они дурачились с Марго, делая селфи. Были и ее фотографии, на которых редко улыбалась, строя серьезное лицо. Либо снимки делались, когда не ожидала. Она не любила фотографироваться сама. Но выглядела такой счастливой рядом с ним. Добредя до парка, Егор опустился на свободную скамью. Спорхнув с ближайшего дерева, Рядом устроился голубь и принялся нагло заглядывать в руки. Ничего съедобного с собой не имелось, разве что какая-то конфетина в кармане. Но таким птицу не накормишь. Прости. Голубь не особо расстроился, продолжая топтаться по скамейке. Затем улетел, оставляя в одиночестве. Проводив его взглядом, Егор снова вернул все внимание на телефон. Сердце наполнилось мягким теплом, когда снова смотрел на смеющуюся с экрана парочку. Видео было коротким, сделано где-то на улице. Камера передвинулась, и взгляду Егора предстала сосредоточенная морда Шекспира. «Не так близко!» Пес, преисполненный чувств, поднялся на задних лапах, передними упираясь в его грудь. От неожиданности оба завалились в траву, и телефон выпал из руки. Теперь Егор видел только кусок дерева и высокую осоку. слышал звуки борьбы, явно пытаясь отцепить от себя любвеобильное животное. Шекспир такой невозмутимый сейчас, а в ту пору был неуправляем. «Шек, Шек!» — хохотал он, все еще борясь с псом. «Вернись, Крейн, вернись к своей хозяйке. Слезь с меня, черт возьми. Вся футболка из-за тебя в земле. Шек, зараза!» Закончив проигрываться, видео остановилось, но сказанное все еще звучало в голове. Губы дрогнули в измученные два приметные улыбки. «Знал ведь?» «Знал, что мог увидеть здесь». что мог услышать. Ожидал, верил, боялся, надеялся. Хотелось снова улыбнуться, но лицо исказилось, словно от боли. И он ее чувствовал. Почти физическую. Где-то в груди. Или в душе. Уже не различал. Рейн. Сколько раз он хотел увидеть ее. Сколько раз оглядывался, надеясь. И каждый раз она была за его спиной. Была рядом. Вот только он смотрел мимо. Как он мог забыть ее? Почему именно ее? Почему? Как можно забыть все свои чувства? Почему не вспомнил ни разу, ведь столько времени было рядом? Она вылитая, Рейн. Света была до смешного права. Он ослеп? Выжил из ума? Все это время в каждой книге описывал Маргариту, Смотрел на нее каждый день и не видел. Будто ускользала из сознания. На него навели морок? Какая-то чертова магия? Николаю удалось вспомнить так легко. Но что в его голове блокировало все связанное с Рейн? Как же мучительно хотелось вспомнить. Егор глубоко вздохнул и заставил себя спокойнее выдохнуть. Худшее, что мог сделать, это явиться в кабинет к доктору с сорванными нервами. Шмигельский всегда смотрел на него своим липким взглядом, будто каждый раз пытался прощупать мозг и узнать все мысли. После этих сеансов голова раскалывалась. Он не мог толком вспомнить, о чем беседовали. Но голос у диктора тихий и тягучий, от него вечно клонило в сон. Если бы только можно было как-то избежать этого визита. Но мать обязательно узнает, поэтому придется терпеть. Глянув на часы, Егор понял, что времени практически не осталось. Пользуясь несколькими свободными минутами перед тем, как снова вызвать такси, он пролистнул список контактов на старом телефоне. Даже здесь номер Маргариты был сохранен под именем Рейн. Егор чертыхнулся, вспоминая ее реакцию. Она знала, что он это увидит. Знала, что, возможно, уже будет в курсе перед их встречей вечером. Ждала ссоры? Упреков? Что он разозлится или не простит обман? Маргарита сказала, что боялась разочарования. Считала, что действительно разочаруется, узнав, кто на самом деле Рейн. И куда девалась в такие моменты ее фирменная самоуверенность? На иконке сообщений краснело уведомление о непрочитанных СМС – Егор открыл приложение, читая текст, пришедший с неизвестного номера. 9 августа. Сообщение, отосланное в тот день, когда он попал в больницу после так называемой аварии. 20.19. Это Николай. Вы вместе? Почему редко не отвечает на звонки и сообщения? 20.23. Где вы сейчас? Ответь. 20.36. Убью обоих, если сейчас не отзоветесь. Где вы, черт возьми? Где был Ник в тот злополучный вечер? Где была Маргарита, что не отвечала ему? Где находился он сам? Кто тут убийца? Нет, он должен. Должен встретиться и поговорить с Николаем. Была настоящая удача неожиданная возможность вот так заполучить номер этого человека. Набирая его, Егор приложил телефон к уху. Утки были бесконечно долгими и уже решил, что никто не ответит, когда услышал знакомый голос. «Ты вспомнил». Только и произнес Николай. Нам нужно встретиться».